Глава вторая Года полтора назад, когда Лера впервые оказалась в Хамеровском центре на Пресне, тогда еще с Андреем Майбородой, ей понравились тамошние интерьеры. Золото и мрамор, и прозрачные лифты, и фонтаны, и особенный запах привычной роскоши, запах кофе, дорогих духов и еще чего-то неопределимого. Ей нравилось заглядывать в многочисленные бутики, разместившиеся здесь, рассматривать восхитительные вещи в сопровождении улыбчивых продавщиц, несмотря даже на то, что тогда приходилось уходить, ничего не купив. А потом, часто бывая здесь по делам горизонт банка, занимаясь его международными контактами, Лера привыкла ко всему этому, да и убедилась в том, что подобных интерьеров с золотом и мрамором множество в Европе, и они неотличимы друг от друга. И одеваться у Наты Иерусовой можно гораздо оригинальнее, чем в обольстительных бутиках. Теперь, всего через полтора года после того, как Лера впервые задумалась о своей внешности, в ней и появился тот самый шарм, который казался когда-то таким недостижимым. Появилось то, что не дается без природного изящества и вкуса, но что природными данными все таки не исчерпывается. Лера научилась видеть себя словно со стороны и со стороны оценивать, как она улыбается, поднимает глаза на собеседника, смеется, прислушивается. И как только в ней появилось это новое свойство, она тут же почувствовала, как легко ей стало овладевать вниманием окружающих, добиваться их расположения и вообще добиваться именно того, что было ей необходимо. Она даже проверяла для интереса и всегда срабатывала. Достаточно ей было увидеть себя со стороны, и тут же все ей удавалось, в том числе и лихость в деловых переговорах, так восхитившая Валентина Старогородского. Она научилась владеть собою, скрывать за непроницаемой улыбкой все, что происходило в ее душе. Теперь, пожалуй, ни один циничный и уверенный в себе мужчина, вроде Валечки Стара, не смог бы разглядеть в ней дешевый романтизм. Даже на одежде это тут же сказалось. Лера не отказывалась от модельерских возможностей Наты, но понимала теперь, что и сама может выбирать для себя то индивидуальное, неповторимое, что украсит ее и только ее. Она поняла прелесть мелких деталей, которые, как последний штрих летящей кисти, завершают женский облик всех этих сумочек, зонтиков, браслетов, крошечных шарфиков, небрежно торчащих из нагрудного кармана делового пиджака и обливающих ногу без единой морщинки колготок. Она догадалась, в чем состоит безупречность одежды, и успех ей был обеспечен. И всему этому, казалось бы, можно было только радоваться, но иногда Леру посещала мгновенная, тщательно подавляемая печаль. Она понимала, или, по крайней мере, догадывалась, почему удается ей этот взгляд со стороны на саму себя, только потому, что никто больше не привлекает ее взгляд по-настоящему. Но как бы там ни было, овладеть собою было удобно, и, отправляясь в Хамеровский центр на встречу с прорабом, рекомендованным Женей Стрепетом, Лера привычно, словно в зеркало, взглянула на себя со стороны и нашла себя неотразимой. Она удивилась, когда прораб назначил встречу в семь часов в ресторане. «А не рано ли, господин Потемкин? спросила Лера по телефону, услышав его предложение о месте и времени предварительных переговоров. «Ведь может оказаться, что наше партнерство вообще не состоится. Какой же повод для совместного ужина?» «Ну и что?» — прозвучало в трубке. «Я слышу голос очаровательной женщины». Это является для меня достаточным поводом для встречи в ресторане. Довольно бесцеремонно. Деловым этикетом и не пахнет, подумала Лера. Но во всяком случае импульсивно, и в голосе, несмотря на напор, не чувствуется хамство. Хорошо, согласилась она. Как я вас узнаю? По гвоздике в петлице? Я люблю розы, а не гвоздики. был ответ и сам постараюсь вас узнать». Узнал ее, впрочем, метр д'отель. Госпожа Вологдина, негромко поинтересовался он, едва Лера вошла в ресторан и остановилась у входа. «Вас ждут, прошу». И Лера увидела Станислава Люциановича Потемкина, встающего ей навстречу из-за стола. На вид ему было лет сорок, и он был из тех мужчин, которые мгновенно поражают женское воображение, знают об этом и к этому привыкли. Высокий, широкоплечий, сидеющий, с прямым взглядом небольших светлых глаз и высоким лбом, с немного тяжеловатым подбородком, который, впрочем, не портил его лица, и даже наоборот придавал ему еще больше мужественности. Потемкин был одет с той элегантностью, которая никогда не получается сама собою, особенно у мужчин. На нем был бежевый пиджак из тонкой шерсти, чуть более светлый, чем брюки, светлая рубашка и галстук с каким-то примитивистским рисунком, не слишком яркий, но с живыми вкраплениями золотистого цвета. Все это Лера разглядела мгновенно, в те несколько секунд, пока они впервые смотрели друг на друга, и тут же поняла, почему ей так быстро удалось составить впечатление о его одежде. Именно потому что одежда была подобрана с той тщательностью, которая и позволяет держаться в ней свободно. Самой ей тоже нечего было стесняться в этот вечер. Винно-красный цвет блузки шёл к её пышным золотисто-каштановым волосам. Кроме того, была в этой блузке, сшитой недавно Натой иерусовой Изюминка. Внизу, на бедре, тонкая ткань была приподнята и присобрана с одной стороны в нечто вроде узла. Сборки были сделаны и у плеч, и от этого по всей блузке образовывались бесчисленные волны, напоминающие лепестки цветка. Лера была уверена, что в сочетании с узкой черной юбкой, до половины прикрывающей колени, это смотрится на ней неплохо. «Разумеется, я не ошибся». Это было первое, что произнес Станислав Потемкин. «И выиграл ужин с очаровательной женщиной. А вы говорили, не рано ли». Лера невольно улыбнулась его словам, хотя весь он был ясен ей с первого взгляда, вместе с его мужеством и обаянием. Но, тем не менее, не подпасть под это обаяние было просто невозможно. «Мне тоже приятно встретиться с вами, Станислав Люцианович», сказала она, садясь. Но в отличие от вас, мне все таки хотелось бы, чтобы наши встречи не ограничились сегодняшним ужином». «Их будет столько, сколько вы пожелаете», — тут же заверил Потемкин. «Я не это имела в виду», — мило улыбнулась Лера. «Станислав Люцанович, не буду скрывать, я просто горю желанием переложить на ваши плечи часть моих забот». «Я готов принять их все», — ответил он. «Когда ему надоест говорить пошлости?» Едва не поморщившись, подумала Лера. Надо было отказаться от этого дурацкого ужина и встретиться по-человечески, в офисе. Но что теперь делать? Не уходить же. — Станислав Люцианович, — терпеливо произнесла она, — ведь ваша фирма, как сказал Евгений Михайлович, занимается строительством и эксплуатацией зданий. — А также дорог и прочих коммуникаций, — подтвердил Потемкин. Да бросьте вы, Валерия Викторовна, эти церемонии. «Во-первых, вы можете называть меня Стас. Мне это приятнее. А во-вторых, Женя мне уже рассказала о ваших проблемах, и я совсем не против принять участие в их решении. Завтра я приеду к вам в офис, и мы обсудим подробности. Подходит такой план?» «Подходит», — кивнула Лера. «В таком случае завтра в офисе нам и надо было встретиться». «А вот это нет». Тут же возразил Потемкин: «Мне было интересно встретиться с вами в нормальной обстановке, в которой более естественно встречаться с красивой женщиной. Я ведь даже справочки о вас навел, и все мне в один голос сказали, что вы красавица». Даже пошлостью он говорил с такой неколебимой, но приятной уверенностью в себе, что Лера не могла отказать ему в ответной улыбке. «Итак...» «Что вы будете пить, Валерия Викторовна?» — спросил Потемкин. «Что ж, если вам приятно, чтобы я называла вас по имени, то придется ведь и мне разрешить вам то же самое», — сказала Лера. «Пить я буду какое-нибудь французское вино, если здесь есть». «Если нет, для вас найдут», — уверенно сказал Стас Потемкин. Он тут же заказал вино для нее и водку для себя. Лера сразу поняла, что выбор закусок можно предоставить новоиспеченному партнеру, и не ошиблась. Стас тщательно изучил меню, расспросил официанта, что представляет собой жареный дикий голубь с апельсинами под перечным соусом, и, наконец, заказал множество каких-то блюд, перечень которых Лера выслушала с рассеянным видом. Она не чувствовала особенной стесненности, но и говорить со Стасом было как будто не о чем. Во всяком случае, следовало выпить, для того чтобы развязался язык, и тема разговора стала безразлична. Вскоре Лера поняла, что Стас Потемкин неутомительный собеседник, хотя и без затей. Он болтал о том о сём, неплохо владея этим искусством, а Лера размышляла о том, откуда он такой взялся. В нем не было того московского лоска пополам с пресыщенностью который чувствуется сразу но и ясных черт провинциальной простоты тоже не наблюдалось. А ведь Женька говорил, он начинал где-то в Сибири. Наконец Лере надоело гадать, и в промежутке между авокадо и диким голубем она спросила об этом Стаса. «Ничего загадочного», — усмехнулся он. «Биография у меня вполне советская. Родился в Сибири, работал в строительстве, начинал с прораба, закончил МАДИ, остался в Москве». Дошел по служебной лестнице до довольно высоких ступенек. С тоской готовился к тому, что придется вступать в партию, иначе конец карьере. А тут перестройка грянула, и я в предпринимателей подался. Ну и так далее, и тому подобное. Вам это, Лерочка, неинтересно. — Почему же? — пожала плечами Лера. — Да потому. Обычная биография. Чего уж там огород городить. А вот фамилия. Необычное, вы заметили? Я думаю родословную свою заказать. Пусть генеалогическое древо мое нарисуют. Все-таки можно быть уверенным, что с такой фамилией предки мои были дворянами. Ну, это не обязательно, усмехнулась Лера. Когда крепостное право отменили, многим крестьянам давали барские фамилии. Целым деревням. Да. Едва заметно поморщился Стас. Видно было, что ему не слишком приятны Лериные исторические познания. «Что ж, в таком случае придется по польской своей линии пройтись. Вдруг шляхтичи обнаружатся. Предки-то мои в Сибири, как оказались, после польского восстания». «А почему вам так дворяне в роду необходимы?» — удивилась Лера. «По-моему, крестьяне тоже неплохо». «Это как сказать?» — не согласился Стас. «Вам, может быть, и безразлично. Вы, как я понял, москвичка коренная. А мне, знаете ли, для наследников немаловажно». Лера улыбнулась про себя и решила, что лучше отвлечься от этой животрепещущей темы. Она не могла понять, какое чувство вызывает у нее этот потомок князя Таврического. Всё, казалось бы, было ясно в нем. Весь он был ей ясен, и Лера знала, что ей никогда не нравились мужчины подобного склада. Но в облике Стаса Потемкина было что-то будоражащее её воображение и очень для нее привлекательное. Только вот она и сама не понимала, что именно. Время с ним пролетело незаметно, да и блюда он выбрал отличные, поэтому у Леры не было оснований жалеть о потерянном вечере. Тем более, что она уже почти уверилась в том, что Стас действительно настроен с ней сотрудничать и что на него можно будет положиться. Официант принес счет, и Лера достала кошелек. С ума вы сошли, Лерочка. Стас твердо остановил ее руку. Вы думаете, я приглашаю женщину в ресторан для того, чтобы платить по-братски? Но ведь намечалась деловая встреча, попыталась возразить Лера. Вы для меня, прежде всего, женщина, галантно заметил Стас, в который раз за сегодняшний вечер. Поэтому уж позвольте. Что ж, сопротивляться было бы просто смешно, и Лера позволила ему заплатить всю круглую сумму, указанную в счете. Машина с водителем и охранником была подана для Стаса прямо ко входу в Хамеровский центр, и он усадил в нее Леру, не слушая возражений о том, что она прекрасно доберется на такси. Все это было эффектно, галантно, да и рассчитано на эффект, что не являлось для Леры секретом ни на минуту. На грани фола. Вспомнила она любимую фразу Наты Ерусовой, относящуюся к нарядам, балансирующим на грани экстравагантности и безвкусицы, и потому особенно эффектным. Все поведение Стаса Потемкина было именно на грани фола, и Лера прекрасно это видела. Одного она не могла понять. Почему же таким привлекательным кажется ей весь его облик? Почему, уже засыпая, она вспоминает его лицо с прямым взглядом, и тяжеловатым подбородком».